Глава третья. Та, что приходит по ночам. «Я не понимаю, мама. Но почему ты вцепилась в эту плантацию, как черт в грешную душу?» Эдгар Дюран отложил салфетку, стараясь держать раздражение. Упрямство ему было не занимать, спокойствие тоже. Но куда там тягаться в этом с мадам Эвет Дюран? Если той втемяшилось что-то в голову, спорить, ясное дело, бесполезно. Голубые глаза мадам Дюран превращались в ледышки, А тонкие губы сжимались, придавая лицу суровое выражение, и не хватало только хлыста, которым она охаживала строптивых нервов, чтобы стало понятно, спор проигран до его начала. Что значит вцепилась, сынок? Ой, ведь Дюран не голос патока, особенно приторным вышло слово сынок. Мадам Дюран тоже отложила салфетку, выпрямилась и чуть поправила рукой локоны без того идеальной прически. Эдгар прищурился, хотел ответить, но не стал. Знал, чем закончится этот разговор. Укорами в его бесчувственности, а потом сердечными каплями, роль у которых только одна — предать трагизм ситуации. С сердцем у мадам Дюран все было в порядке, и иногда Эдгар вообще сомневался в том, что оно у нее есть. «Ладно, забудь. Далась ей эта плантация». За те полных два месяца, что Эдгар пробыл здесь, он успел изучить состояние дел и понял, а дело-то дрянь. Из мадам Дюран, управляющий плантацией, как из него пастор. Его мать умудрилась сделать все возможное для того, чтобы отправить семейное предприятие в глубокую яму неминуемого банкротства. Заключила контракт с реюньонской сахарной компанией на кабальных условиях, выполнить которые едва ли получится. Так что по осени сахарные дельцы ощиплют их до последнего пера, как гуся-казарку. Тростника посадили мало, работников на плантации кот наплакал, а в довесок ко всему, мадам Дюран взяла еще и кредит в банке фрисонов подумав помрачительные проценты, чтобы купить новый экипаж и отремонтировать дом, будто новые обои не могли подождать до осени. А потом написала сыну слезное письмо с просьбой приехать и помочь с делами. Он бы не поехал, никогда не любил эти места. Да и в поместье живут еще его дядя Венсан и Шарль, и кузены Марсели Григуар, Есть кому заниматься плантацией. Но к жалостливому письму матери прилагалась еще и записка от дяди. «Ты же у нас башковитый, как и твой отец был. А у меня голова трещит от всех этих облигаций займа, закладных и купчих. Я же в этом не разбираюсь. Того и гляди, клятые фресоны, обдурят и меня, и Вет. Им бы кровопийцам только содрать побольше свой процент. Винсан уже совсем плох. Даже меня не узнает. Ну, а с моих балбесов чего взять?» «Марсель писать-то умеет только свое имя. А Григуар сам знаешь. Сначала стреляет, а потом начинает читать. Так что хорошо бы тебе глянуть одним глазком». Дядя не соврал. Поместье Эдгар застал в довольно жалком виде. После смерти отца все тут довольно быстро пришло в запустение. Сахарный пресс сломался, и никто не собирался его чинить. Отростник возили за четыре льё к Грейсонам, из-за чего пришлось купить еще несколько мулов». куда делась большая часть рабов Шарль внятно ответить не смог ссылаясь на управляющего тома а тот только мялся донес всякую чушь про аллигаторов лихорадку и топи будто во всем округе ньоры мерли только в поместье жемчужина и по бегающим глазам тома было видно он врет но проблемы навалились на эдгара все и сразу и он решил заняться лживым управляющим немного позже от кузена в толку тоже было чуть Все, что они делали, пили ром и торчали то на болотах, охотясь на аллигаторов, то в засаде вдоль протоки, наблюдая за поместьем Утиный остров и надеясь подстрелить старого хозяина Анри Бернара, когда тот зайдет на их территорию. Междуусобная вражда с соседом давно превратилась в единственный смысл их жизни. Эдгар откинулся на стуле, глядя поверх головы мадам Дюран в густые заросли на берегу Арбоны. Когда погиб отец, его завещание, конечно, стало для всех сюрпризом, Во-первых, потому что оно вообще нашлось, а Гюст Дюран был еще не старый, и полон сил, с чего бы ему думать о завещании и тем более его составлять у нотариуса. А во-вторых, в нем он все до последнего Луи отписал Эвет Дюран, своей жене. И что греха таить, поступил он не слишком умно. А учитывая то, что с ней он не ладил последние 20 лет и даже жили они порознь, он на плантации, а она в Реюньоне, то все это было и вовсе странно. Теперь же, изучая дела, Эдгар пришел к выводу, что отцу стоило бы вовремя продать жемчужину, до того, как все покатилось по наклонной, потому что теперь, с такими долгами, это вряд ли получится сделать за нормальную цену. Ну, раз ты не хочешь говорить об этом. Что же, может, поговорим о другом? Эвет перевела взгляд на их гостя, Рене Абьера, который тоже деликатно рассматривал долину реки, делая вид, что не слышит перепалки матери и сына. «Вы знаете, Рене, что у Эдгара теперь есть невеста?» «В самом деле?» — левая бровь Рене так и подскочила вверх. «И что же ты молчал об этом, мой друг?» Лицо у Рене и так почти всегда было веселым, а тут едва не трескалось от смеха. Еще бы, теперь у него появился новый повод подтрунивать над другом детства. Сам месье Обьер недавно женился и в браке был почти неприлично счастлив, и флюиды его счастья необъяснимо действовали на всех, кто находился рядом. Вот и мадам Дюран все утро, долго и подробно, расспрашивала его о медовом месяце, который он с женой провел в Старом Свете, о планах по перестройке дома, о том, сколько детей они хотят, что, казалось будто Рене для нее больше сын, чем Эдгар. С того момента, как она узнала о женить Берене, ее мысли повернули в новое русло. А почему бы Эдгару снова не жениться и не осесть на плантации? И, надо сказать... Она приложила массу усилий, оповестив всю округу о том, что ее сын не прочь присмотреть невесту из дочерей местных плантаторов. «Мама, с чего вообще ты это взяла?» Эдгар отодвинул тарелку. Мадам Эвет сегодня была явно в ударе, и он понимал, что, взяв союзники Рене, она не отстанет от него так просто. «А с того, что ты уж что-то зачистил в поместье, Клаваль», ответила Эвет, самолично разрезая пирог. И «Ездил к ювелиру». «Я-то не слепая». Ради месье Абьера она сегодня достала тарелку лучшего фарфора с узором из незабудок и решила даже не доверять служанкам орудовать ножом на столь ценном предмете посуды. «И поверь, я совсем не против прекрасных манер и голубых глаз старшенькой Флёр. Попробуйте пирог, Рене. Наоборот, я была бы очень рада, если бы мы, наконец, породнились с Лаваль. Семья у них достойная и хозяйство крепкое». «Можно было бы снести этот уродливый забор между нашими плантациями. И знаешь, если удлинить аллею...» «Довольно об этом». Эдгар встал. «Тебе почти тридцать лет, сынок. Поверь, я не бесчувственная». Эвет отложила нож. «Я понимаю, кого ты потерял. Но ты не можешь скорбить о них вечно и винить себя». «Даже в священной книге написано «Всякой скорби свое время и место, а радости свое. И за всякой скорбью...» Приходит радость. И уж твое время скорби затянулось, сынок. А я была бы совсем не против породниться с соседями. Эвет чуть улыбнулась Рене, словно давая понять, что она с ним заодно. «Спасибо, было вкусно», — произнес Эдгар коротко, вышел из-за стола и спустился вниз с открытой веранды, чтобы избежать продолжения неприятного разговора. «Ну вот скажите, разве я не права?» Эвет со вздохом отложила нож. мадам дюран поверьте я буду тоже только рад если ваш сын женится и останется здесь рене улыбнулся и отложил десертную ложку прекрасный пирог благодарю за обед мадам дюран все было просто непревзойдённо вкусным но меня ждут дома а нам с эдгаром нужно решить еще кое какие вопросы прошу меня извинить и буду рад если вы навестите нас как нибудь на неделе Рене откланялся вышел из за стола и нагнал друга во дворе Они направились на другую сторону дома, в тень больших деревьев, где расположились в плетеных креслах. Служанка принесла сигары и кофе, и некоторое время они сидели молча. «Так это правда насчет флёр Лаваль?» — спросил Рене, закуривая сигару. «Почему нет?» — пожал плечами Эдгар. «Просто мадам Дюран бывает слишком навязчиво, а так...» «Ты-то вряд ли имел виды на мадемуазель Лаваль?» Он усмехнулся. Зная жену друга, Эдгар понимал, что его Полин — полная противоположность жесткой и циничной флёр. «Упаси бог! Если я захочу завести в доме хищника, я лучше притащу с болот аллигатора. Это будет точно безопаснее, чем связываться с флёр». Усмехнулся Рене, взмахнув рукой, и дым от сигарета, писав дугу, завис в неподвижном воздухе. «Тут ты прав. Она выпьет любого досуха», ответил Эдгар, разливая по стаканам романьеха, и добавил, протягивая стакан Рене. «Попробуй пятилетние выдержки. Мой сумасшедший дядя Венсан, к счастью, не успел опустошить эти бочки. А Шарлю и моим кузенам все равно, что пить. И они пьют то, что стоит ближе к входу». Этот Ром — гордость поместья Дюранов. Его отец, Агюст Дюран, не поскупился, привез хересные бочки из самого Реюниона, отвалив за них баснословные деньги на аукционе. Но оно того стоило. Ром, выдержанный в этих бочках, был, как он выражался, словно поцелуй красотки, насыщенный, густой, терпкий и пряный, с небольшой ноткой сладости. «Ну что, за твой счастливый брак?» Эдгар оцелютовал другу стаканом. «А может, за будущий твой?» усмехнулся Рене, «хотя, признаться, ты меня удивил. Из всех девиц в округе ты выбрал именно флёр». «Ну, месье Лаваль был более чем щедр. Признаться, и настойчив тоже. Это он предложил мне этот брак». услышав болтовню моей матери о том, что я еще невесту. «Я и не удивлен, ответил Рене. «Уверен, ты слышал, что говорят о ней в округе». «Ты, кстати, не боишься?» «Чего?» «Флёр Лаваль, она же как десмат, высосет из тебя всю кровь. Вернее, всю душу». «Десмат — кровососущая летучая мышь». «Думаешь, она сможет?» — спросил Эдгар, разглядывая ром в стакане, и добавил как-то устало. «Нет, Рене, я не боюсь». Нельзя выпить то, чего нет. Я для нее пустой сосуд. И в моем случае из флёр Лаваль получится идеальная жена». Он пожал плечами и посмотрел сквозь напиток на солнце, что пронизывало золотыми нитями ажурную листву Тамаринда. «Из флёр? Идеальная жена?» Светлые брови Ренье снова взметнулись вверх. «Вот уж не думал, что у тебя есть к ней какие-то чувства». «Да нет у меня к ней никаких чувств, как и у нее ко мне». Но это и хорошо для нас обоих. Собственно, это мне и нужно. Я не хочу никаких чувств Рене. Больше не хочу. Он сделал большой глоток и, поставив стакан, тоже взял сигару. Любовь всегда заканчивается болью. А я не хочу больше боли. Мне жаль. То, что случилось с твоей семьей, не стоит об этом. Оборвал его Эдгар. Ты разве не хочешь снова попытаться обрести счастье? «Найти хорошую девушку?» спросил осторожно месье Арбье. «Говорят, время лечит». «Рене, я понимаю, ты счастлив, и всех хочешь сделать счастливыми, но...» Эдгар сделал паузу, задумчиво затянулся, глядя, как дым путается в длинных нитях ведьминых волос, свисающих с ветвей дуба над ними, а потом добавил. «Ты ведь знаешь, что наша семья проклята? Такое время не лечит». «Эдгар», — фыркнул Рене, «Но ты вроде образованный человек, ты учился в Старом Свете, ты инженер, в конце концов. Неужели ты веришь в проклятия, глаза на стене, петушиную кровь и всех этих плетёных кукол из волос, которых боятся ньоры?» «Когда-то и я рассуждал вот так же», — негромко ответил Эдгар. «А теперь понимаю, что даже бегство на север из этих болот не спасло меня от семейного проклятия. Ты ведь знаешь, что произошло с каждым в нашей семье». Сначала мой дед Гаспар, после дяди Винсан, потом отец, и моя семья. Посмотри на нас. Мой дед прострелил себе голову, Винсан помешался, Шарль почти спился, мой отец тоже и утонул прямо на берегу, будучи пьян, а мои кузены, ну, они, по-моему, уже уродились такими. От Шарля сбежала жена, и только моей матери почему-то нравится здесь жить». Он замолчал и развел руками. «Сказать по правде, твой дядя Винсан пил столько рома и с утра до вечера нюхал черную пыль? Да от этого не мудрено сбрендить? К чему вся эта болтовня про проклятие?» Рене чуть улыбнулся, отчего его веснушчатое лицо приобрело заговорщицкий вид. «Твой дед только и делал, что сидел в засаде на болотах, доследил да за Бернарами, мечтая подстрелить старого пирата Анри. Он ненавидел соседей?» И это его погубило. Твои кузены таскались за дедом в детстве и не научились ничему другому, кроме как стрелять и жевать табак. Но при чем тут проклятие? — К тому, что я тоже ее видел. Прямо здесь, в своей спальне. — И кого же ты видел? — осторожно спросил Рене. Эдгар посмотрел на друга, но в голубых глазах месье Арбье было столько скепсиса, что он лишь отмахнулся. — Ладно, забудь. Допустим, не все у вас с делами сейчас гладко. «Но жениться на Флёр...» Пф! Рене покачал головой. «К слову, о Флёр лаваль», — спокойно ответил Эдгар. «Знаешь, жена, занятая нарядами и приемами, которая живет в Альбервилле, пока ее муж торчит на плантации, меня более чем устроит. Я буду счастлив здесь, она там. Ей нужен муж, который будет смотреть сквозь пальцы на ее светскую жизнь. Мне нужна жена, которая будет наплевать на то, что она мне не интересна и недорога». Мы идеально подходим друг к другу. К тому же она богата, а мне не помешают несколько тысяч кю, чтобы разобраться с делами. Ты прав, у нас не все гладко. Моя матушка и дядя умудрились довести жемчужину до банкротства, да еще и набрать обязательств, по которым теперь расплачиваться придется мне. И, честно говоря, я даже не знаю, с чего начать. Я здесь всего полтора месяца, но уже успел по уши увязнуть в долговых расписках моей матери, В мире нет более бестолкового человека в финансовых вопросах, чем и Вет Дюран. «Брать в банке под такие проценты...» Он усмехнулся и еще отхлебнул из стакана. «По правде сказать, изменений кудышный плантатор, Рене. Но мать словно помешалась. Хочет, чтобы я остался здесь, женился и осел на этих болотах». «А ты чего хочешь?» — Рене поставил стакан. «Больше всего я хочу сбежать отсюда». Но я не могу оставить ее с этими долгами и моими безумными дядями. С другой стороны, а куда мне бежать? Я все потерял, да и от себя убежать еще никому не удавалось. Он хлопнул рукой по подлокотнику плетеного кресла. Ладно, хватит, хандры. Знаешь, я хотел попросить тебя вот о чем. Эдгар замолчал, курил и смотрел с прищуром на разливые арбоны, и его темные глаза казались почти черными. И Рене заметил, что на лбу у его друга детства пролегли две едва заметные морщины. Лицо у Эдгара вообще всегда казалось серьезным, эмоции на нем проскальзывали редко. Улыбался он тоже нечасто, да и с другими откровенен почти не бывал, так что сегодняшний разговор сильно удивил Рене. Кто не знал Эдгара близко, подумал бы, что он человек немногословный, суровый и жесткий. Даже внешне он казался таким. Черные волосы коротко острижены, И зачесанный назад по северной моде. Кожа пока что светлая, еще не схвачена намертво коричневым южным загаром, а на контрасте с ней черные брови и глубоко посаженные глаза, темные, как тростниковая меласса. Меласса, черная патока, продукт сахарного производства, серопообразная жидкость темно шоколадного цвета. И взгляд у него пристальный, жгучий, из тех, что смотрят прямо в душу и видят в человеке все без прикрас. Полная противоположность самому Рене, который в людях видит только хорошее. Даже на вид Эдгар казался чуть старше своих 30 лет, а вот Рене, наоборот, младше. «Так о чём ты хотел попросить?» — спросил Рене, прерывая затянувшуюся паузу. Эдгар посмотрел на него рассеянно, словно не знал, как лучше выразить свою мысль, и, отставив стакан, наконец произнес: «Знаешь, мне нужно купить рабов». Обязательства перед сахарной компанией надо как-то выполнять. А тут вообще никого не осталось. Не знаю, куда их подевали мои безумные родственники. Может, разбежались, может, Том куда-то их умыкнул. Надо еще разобраться. Но вот сама мысль об этом занятии меня угнетает». Эдгар развел руками и продолжил, будто извиняясь. «Покупать людей? Я ведь давно здесь не жил. Я вырос на севере, не знаю даже, как к этому подступиться». «Одно дело нанимать рабочих, а другое дело покупать их как скот. И я хотела попросить у тебя совета». «Мой бог, да что может быть проще?» — воскликнула Рене, вставая. «Тоже мне проблема». «Ну, ты ставил деньги на скачки? Или был на кулачных боях? Принцип тот же. Смотришь на зубы, на руки-ноги, платишь, да и все. Рене, скачки и рабы — не одно и то же. Я бы и в страшном сне не представил, что мне придется платить за человека на рынке, Да ещё и в зубы ему заглядывать, как лошади. Да только деваться некуда. Он затушил недокуренную сигару, с усилием раздавив ее в глиняном черепке. «Тогда возьми с собой дядю Шарля. Он хоть и редко бывает трезв, но уж в рабах прекрасно разбирается». Эдгар посмотрел на друга из-под лобья. «Ну хорошо». Рене тоже затушил сигару. «Я как раз собирался в город. а Знаешь, я даже рад этому. Поедем вместе. Остановитесь, дядя, у меня». Будет карнавал и последний бал сезона. Заглянем в Южный квартал, на бал «Квартеронок», — Рене подмигнул. Тебе нужно развеяться. Ты мрачен, как на поминках. Тебе стоит найти себе какую-нибудь пассию, хорошенькую квартироночку и забыться в жарких объятиях. А то твои разговоры о флёр, как к идеальной жене и о проклятии, начинают меня пугать. Того и гляди, начнешь рисовать веви из кукурузной муки да синие глаза под окнами, как твой дядя Винсан. Рене похлопал Эдгара по плечу. «Веве. Религиозный символ, обычно используемый в воду для вызова духов». «Едем в Альбервиль. Я научу тебя развлекаться». «Развлекаться? И это говорит мне счастливо женатый человек?» Эдгар скупо улыбнулся. «Я же не сказал, что буду развлекаться сам. Я сказал, что научу тебя», — усмехнулся Рене. Эдгар проводил друга и долго смотрел, как тот удаляется по аллее, обсаженной полувековыми дубами. Эту плантацию его дед Гаспар Дюран купил у какого-то охотника за аллигаторами, которому его слишком ретивый трофей отхватил кусок лодыжки. Тогда здесь была только хижина. Охотник собирался строить дом, посадил эту аллею, но после того случая решил избавиться от участка по сходной цене. А Гаспару место понравилось. Этот берег Арбоны был чуть выше, меньше гнуса и не топит в сезон дождей. Одно было во всем неудобство – Дед испортил отношения с соседом по фамилии Бернар. Да не то слово испортил. Они стали непримиримыми врагами. В детстве, когда мадам Дюран привозила сюда Эдгара погостить, он слышал немало кровавых эпизодов из истории семейной вражды. Дед Гаспар часто напивался и, пока мадам и вет не слышала, рассказывал их внуку, перемежая историю ругательствами из пиратского лексикона. Эти истории всегда казались Эдгару чем-то вроде страшных сказок, Они и пугали, и были до дрожи интересными. Но ну, рассказывают же девочкам о принцах и прекрасных садах, мальчикам о сражениях, а ему вот достались сказки о пиратах. А еще о проклятии этих болот, что пало на голову его деда. О той, что приходит по ночам. Она сама тьма, с глазами черными как аирский жемчуг. Это частенько с придыханием шептал ему дед Гаспар, когда они лежали на болотах в засаде. И маленькому Эдгару она представлялась то ведьмой, то совой, то женщиной с головой аллигатора, потому что дед все время путался в описаниях того, как она выглядит. Зато дед научил его метко стрелять и охотиться на аллигаторов, и каждый раз говорил, что если Эдгар встретит это порождение тьмы, то надо, чтобы он уж точно не промахнулся. Порождение тьмы он так ни разу и не встретил. Остав взрослым, Эдгар понял, что дед просто медленно сходил с ума, пил слишком много рома и нюхал черную пыль, вот ему и мерещилось всякое, и никакого порождения тьмы не существует. И так он думал ровно до того момента, пока три дня назад не проснулся ночью от удушья. Лето вползало внизу в ярбоны постепенно, наполняя воздух испарениями болот и жарой, а эта ночь казалась какой-то особенно душной и влажной. Окна были открыты, где-то ухал речной филин, но не жара стала причиной внезапной волны страха что накатила на эдгара заставив покрыться холодным липким потом из темноты комнаты на него кто то смотрел а может смотрела сама темнота и сразу же вспомнились слова деда эта треклятая тьма будет смотреть тебе прямо в душу она и смотрела в углу комнаты словно застыл сгусток самой ночи тихо скрипнула половица Зашуршали юбки, и Эдгар поклялся бы, что по щеке мазнуло сквозняком. Он вскочил, зажег свечу, но в комнате никого не оказалось, а дверь была закрыта. Он спустился вниз, оглядел холл, столовую, выпил из графина кипяченой воды и плеснул в лицо. Дом спал, и на крыльце, растянувшись, мирно дремали собаки, а значит, посторонних в округе нет. Эдгар постоял немного, прислушиваясь, но тишину лишь изредка нарушал плеск воды. датры или выдры возились в прибрежных зарослях, да летучие мыши с писком дрались ветвях глицинии где-то над крышей. Видимо, это детские воспоминания пробудились у него внутри, вернув в реальность те самые страшные рассказы деда. Сердцебиение вскоре успокоилось, и Эдгар вернулся в спальню. На следующий день он то и дело возвращался мыслями к тому, что случилось. А потом спустился в кухню к старой Лунет, Ньори, что помнила еще его деда, и спросил, не слышала ли она чего этой ночью. Лунет прятала глаза, перебирая фасоль в деревянной плошке, но ничего толком сказать не могла, лишь ссылалась на старость и плохой слух. А вечером сама разыскала Эдгара под навесом, где он разбирал сахарный пресс, И сунула в руки полотняный мешочек, расшитый мелкими речными раковинами. Внутри оказалась деревяшка, на которой был вырезан глаз с радужкой, выкрашенной индиговой краской. Это еще что такое? спросил Эдгар, укоризненно вытирая руки промасленной ветошью. Григри -гри, от всякого зла. Пробормотала Лунет, пряча большие руки в складках клетчатой юбки. Григри -гри, – талисман вуду или амулет для защиты владельца от зла или на счастье. Эдгар протянул его обратно. «Оставь себе, мне ни к чему». Но старая Ньюра не взяла мешочек, только втянула голову в плечи и произнесла тихо. «Ну, хоть в комнате положите, чтобы он рядом с вами лежал, когда вы спите, массы. Тогда, может, все и обойдется. А еще лучше, не гасите на ночь свечу и перед сном оглянитесь трижды на дверь». Эдгар отложил мешочек и, посмотрев внимательно на Лунет, спросил. «Значит, ты соврала мне, когда сказала, что ничего не слышала этой ночью?» «Здесь кто-то был?» «Нет, Масса, я и правда ничего не слышала», — испуганно произнесла Ньора. «Тогда с чего ты решила, что мне нужен амулет и свеча?» «Кто это был Лунет?» «О ком рассказывал все время мой дед Гаспар?» «Отвеча или высеку», — произнес он устало. Бить Лунет он, конечно, не собирался. За все время своего пребывания здесь он вообще никого не наказывал, Но приученные к наказаниям Йоры говорили правду, только если над ними нависал кнут хозяина. «Простите, масса». Лунет перетаптывалась ноги на ногу и по-прежнему втягивала голову в плечи, словно Эдгар и правда стоял с кнутом. «Лунет, послушай». Он взял за плечи старую женщину. «Посмотри на меня. Я не буду тебя бить. Просто скажи мне, кто это был». «Да, пи масса. Злой дух этих болот», — шепотом ответила старая Ньора, и оглянулась в сторону зарослей. «Даппи. Призрак или дух, встречающийся в карибском фольклоре?» Эдгар выдохнул. «Злой дух, значит. Ну-ну. Хотя чего он ожидал?» «Ладно, иди. Возьму я твой амулет». Старая Ньора расплылась в улыбке и быстро ушла. А вечером Эдгар обнаружил возле двери своей спальни плошку с пересоленной кукурузной кашей и осколок зеркала. «Ну еще бы. Дапи ведь не любят соль». а если увидят себя в зеркале, то испугаются и уйдут». Он вспомнил рассказы своей няньки Ньоры, усмехнулся, отодвинул ногой плошку по понимая, что, видимо, он, как новый хозяин поместья, вполне устраивает рабов, раз они так пекутся о его здоровье. И, может, миска с кашей помогла, а, может, все это и правда было случайным кошмаром, но с того дня он спал вполне сносно. Не считая гнуса и жары, к которой ещё не привык, ничто его больше не беспокоило. Только внутри где-то так и осталась уверенность, что эта встреча с порождением тьмы была не последней. Проводив Рене, Эдгар вернулся в дом и засел за бумаги, разбирать записи управляющего. Выдвинул ящик письменного стола, поверх папки лежала коробочка с кольцом. Он достал ее, открыл и некоторое время смотрел на прозрачный камень. Флёр Лаваль сейчас в Альбервиле, но одобрение ее отца на этот брак он уже получил — а заодно и заручился от него поддержкой и парой писем банкиру. Будущий тесть взялся помочь в вопросе снижения процентной ставки по кредиту, а это было очень кстати. Рядом с коробочкой лежал портрет самой мадмуазель Лаваль, безупречно красивой блондинки с голубыми глазами. Тугие золотистые локоны обрамляли красивое кукольное лицо. Так и не скажешь, что под этой фарфоровой кожей бьется сердце аллигатора, как говорит его друг Рене. Эдгар бы и не поверил, если бы сам не видел, как изящная рука в перчатке умело сжимает рукоять хлыста. и неделя не проходила, чтобы флёр не выпорола кого-то из своих служанок. Да так, что кожа у них потом свисала лохмотьями со спины. Скверный характер наследницы поместья Физалис стал уже притчей во языцах по всей округе и послужил причиной того, что флёр, несмотря на хорошее преданное, все еще ходила в невестах. Никто не хотел брать в жены аллигатора. Зато Эдгар ей понравился сразу. Они даже вспомнили, как виделись несколько раз в детстве на каких-то семейных торжествах, где собирались семьи плантаторов. И вот сейчас Флёр вела себя совсем как хищник, заметивший добычу. Она стала милой, кроткой и тихой, бросала на него нежные взгляды и в нужные моменты весьма умело покрывалась румянцем смущения. Впрочем, все это было лишним. Свое решение о женитьбе Эдгар принимал не сердцем, и она это прекрасно знала. Он достал из шкафа деревянную шкатулку и открыл ее. Все, что осталось от его семьи, уместилось здесь. Пара украшений, маленький портрет в резной рамке, плетёная лошадка, любимая игрушка дочери. Прошло почти три года, сейчас ей было бы семь лет. Эдгар достал золотую цепочку, на которой висел кулон, два сердца, одно поменьше, второе побольше. Элена и Лили. А третье сердце, его настоящее сердце, оно сгорело вместе с ними. Но оно ему больше не нужно. Не собирается он больше любить. А память? Она и так навсегда останется с ним. Он закрыл шкатулку и убрал вглубь шкафа, переложил портрет Флёр Лаваль в нижний ящик стола и накрыл его папкой. Завтра он поедет в Альбервиль и сделает ей предложение. Став мадам Дюран, она хоть рабов не будет драть кнутом, и то благое дело. а урожай ее тростника этой осенью очень, кстати, поможет расплатиться по бумагам реюньонской сахарозаготовительной компании. Это ему клятвенно пообещал месье Лаваль вместе со своим благословением.